Глава 4 Стратегии. Город очень сильно изменился с тех пор, как я здесь был в последний раз. Нет, он и должен был измениться. Я сам к этому руку приложил, но всё же... Изначально Одлар был островом на самом отшибе. До местных не было дела никому. Здесь и взять-то особо нечего было. А затем один из Ярлова вдруг решил, что он станет конунгом и принялся захватывать земли вокруг. И ладно бы приплыл, объявил себя местным правителем, и на этом все, но нет. Его воины жгли, убивали, разрушали все, что видели. А в этот момент я и появился в этом мире, в самый разгар битвы. одлор тогда выстоял, отбился от атаки, заручившись поддержкой жителей Длинной земли, соседнего острова. Смог дать отпор захватчикам, а еще организовать несколько набегов на южные земли. Далее маленькая Лейра представляющее собой скопление землянок, домов из не пойми откуда собранного камня, кое-как уложенного в стены, начала меняться. Изменения начались с подготовки обороны. кольи у берега, частокол, затем уже и каменные стены, рвы. Одларцы, или, что правильнее, новообразовавшийся клан Альмерки, готовился дать бой любому чужаку, чья нога ступит на их землю. И, судя по тому, что я видел, подготовились они основательно. Каменные стены были высотой 4 метра. Не и конечно, и любой владелец замка бы посмеялся над такой стеной, но для северян, у которых подобные фортификации вообще никогда спросом не пользовались, это было немало. У стен шел глубокий и широкий ров, перепрыгнуть который было той еще проблемой. Тем более попытка перепрыгнуть могла быть только одна. Если не получится, то полетишь на дно рва, прямо на колья, торчащие из земли. На стенах стояли часовые, вооруженные не только топорами или секирами, но и луками. Забавно, когда я только начинал свой путь в Норхарде, луки даже не считали боевым оружием. Так, сугубо для охоты. Однако тенденция поменялась. Теперь луками пользуются повсеместно. Впрочем, подобный подход, скорее всего, имелся только у северян. Насколько я знал, на континенте лучники вполне себе привычный вид бойцов сатов разве что луков нет, но у них нет и брони, нет тактики. Они скорее дикари, чего не скажешь о королевствах на юге. Там были и лучники, и копейщики, и сам успел убедиться тяжелая пехота, и даже тяжелая конница. А еще на стенах нынешней лиры имелись орудия, причем внушительное их число находилось на стороне фьорда. Вздумай, какой дурак высадится прямо возле города, он дорого за это заплатит. Впрочем, защита имелась не только со стороны моря. Даже с земли осаждающим придется непросто. Здесь все явно готовились к длительной осаде. Я прям-таки чувствовал, что к планированию линии обороны приложил руку Владимир Григорьевич. Это ощущалось и в схеме расстановки орудий, и в их количестве. Ничего лишнего. Каждая из огневых позиций тщательно выверена и просчитана. Собственно, теперь уже Лейра могла похвастаться не только своими стенами, орудиями и рвами. Сам город успел преобразиться. Для начала он стал гораздо крупнее, существенно разросся, и, так понимаю, во многом на это повлияло появление довольно крупного рынка прямо в центре города. Альмерки часто ходили в набеги на юг. Тащили с континента всё, что плохо лежало, привозили треллов, и за этими товарами на Одлар стекались торговцы со всего севера. От былых землянок уже не осталось и следа. Теперь уже в городе стояли добротные каменные дома — Причем одноэтажных, пока мы шли по улочкам города, я и не встретил. Двух-трехэтажные постройки, в каждой из которых легко могли уместиться 3-4 семьи, не стесняя друг друга. Изменились, к слову, и улицы. Если раньше приходилось месить грязь, и лишь на избранных участках лежали доски, то теперь все улицы были мощенными. Причем камни укладывали аккуратно, выбирая наиболее плоские. Идти по такой дороге было одно удовольствие. Как мне кажется, даже в моё время, то есть в реальном мире, идти по мощёным дорогам, а такие имелись во многих городах с богатой историей, Киев, Краков, Берлин, Париж, было намного сложнее, чем по этим. В реальном мире камни прямо-таки торчали. Нужно было идти аккуратно, чтобы не споткнуться, хотя, конечно, встречались исключения. В некоторых городах, где мне довелось побывать, брусчатка была ничем не хуже того, что я увидел здесь. Да, Явно кто-то очень старался, делал эту дорогу на совесть. Помимо домов, дорог и стен видоизменилась городская площадь. Длинный дом. Последний, к слову, также ничего общего с той постройкой, которую я помнил, уже не имел. Добротное каменное здание с большими, даже и не дверями, а целыми воротами. Украшено здание было довольно оригинально. Впрочем, так я и планировал сам, а Рагнар, видимо, моей идеей вдохновился и решил ее реализовать. Вход в здание украшали вражеские щиты. Здесь были и щиты Конунга, и щиты воинов Эстрегета, Акдзира. Имелись щиты ютландцев и ныне уже несуществующего существующего Халланда. От него остался только Весланд, да и там правил наш союзник, Владимир Григорьевич. Также я обнаружил каплевидные щиты Южан, треугольные, квадратные. Похоже, рогнар всерьез задался целью собрать полную коллекцию. Внутри здания украшений было куда больше. Для начала стоит описать колонны. Вокруг каменных круглых колонн стояли копья самых разных размеров, с различными наконечниками. Были здесь те, которыми пользовались сами северяне. Были и необычные экземпляры, опять же, наверняка привезенные с континента после очередного набега. Зал длинного дома был необычайно просторным, хорошо освещенным факелами и лампадами. Так понимаю, заправляли их все тем же земляным маслом. В самом зале по всей его площади стояли столы. Выставили их буквой «П». Основание глядело на вход, а вот перемычка, ее центр, находился напротив трона правителя. Трон же, выполненный из носовой части дракара, он, даже фигура с драконом сохранилась, стоял как бы на возвышении, и его словно бы брали в полукруг мечи самых разных форм и размеров, воткнутые в каменный пол отчего создавалось ощущение, что это эдакий заборчик, прикрывающий тыл, восседающему на троне правителю. У самого трона стояли два здоровенных топора. Я бы даже сказал, колуна. Их ударные части были специально затуплены, и теперь некогда грозное боевое оружие превратили в нечто вроде подлокотников у трона. Что ж, довольно необычный интерьер, но смотрится солидно. Надо признать, хендмейт у Рагнара получился очень даже неплохой. Когда мы снуки вошли в зал, там за одним из краёв гигантской буквы «П», выстроенной из столов, сидели наши. олов рогнар Копьё, Рокан, Тарир. Я узнал ещё пяток лиц. Все эти люди, некогда сражавшиеся вместе со мной, доказавшие свои таланты и заслуживающие доверия. «Наконец-то! А то мы уже решили, что в этом поубивали друг друга!» — усмехнулся рогнар Едва только мы снуки появились. «Всё, разобрались!» «Разобрались!» — кивнул я и уселся за стол. Нуки плюхнулся рядом. «Ну что, Ратур, теперь давай обсудим, зачем ты сюда прибыл?» — начал было рогнар но Нуки его перебил. «Не Ратур», — буркнул он. «Что?» — не понял рогнар растерянно уставившись на него. «Это?» — Нуки кивнул в мою сторону. «Не Ратур». «Он выглядит как Ратур! Говорит как Ратур, но это не он!» На всякий случай уточнил унуки Нуки Копьё. «Нет». «Так почему он до сих пор жив?» Поинтересовался Копьё. Нуки лишь хмыкнул. «Потому что попытайся я убить его, и он убьёт меня». Копьё с удивлением поглядел на меня. «Надо же! Ратор заматерел и набрался сил?» «Это не ратур повторил Нуки. «Так кто же это тогда?» Не выдержал и прямо-таки рявкнул копьё. «Рмор!» Все, кто сидел за столом, за редким исключением типа Гора или Рокана, удивлённо уставились сначала на Нуке, а затем уже на меня. Меня все прямо-таки сверлили взглядами, рассматривая так внимательно, как, наверное, энтомолог глядит на редчайший, только что пойманный экземпляр. «Я правильно тебя понял», — вкрадчивым голосом заговорил копьё, обращаясь к Нуке. «Ты утверждаешь, что вот этот человек, сидящий перед нами...» Он указал на меня. «На самом деле не Ратор, а Рмор». «Да», — кивнул Нуке. «Тот самый Рмор, которого убил Рам, его же собственный брат. Тот самый Рмор, который был нашим ярлом и должен был стать конунгом». «И станет, — встрел я». «Да, старик, это я». «Я не знаю, что на это сказать». Тяжело вздохнул Копьё. «Вы что, пока дрались, стукнулись лбами? И боги забрали ваши мозги?» «Наши мозги на месте, однорукий», — огрызнулся нуки «А вот твой длинный язык, как мне кажется, нет, но это поправимо». «Но ты бы сам не поверил, скажи я тебе такое», — возмутился Копьё. «Не поверил бы», — кивнул Нуке. «Поэтому проверял бы, проверяй ты». «Как?» «Хочешь, я расскажу, как мы встретились и что за этим последовало?» — предложил я копью Тот удивлённо уставился на меня. «Я нашёл тебя на поле боя. Ты был ранен, но я тебе помог, хотя ты как раз просил, чтобы я тебя добил. А затем мне пришлось участвовать в Хольмганге». «Было такое?» — кивнул старик. «Но только из-за этого поверить, что ты — это рмор?» «Да тебя никто и не заставляет», — пожал я плечами ты вообще не хочешь, не верь, буду ратором». «Э-э-э, — хмыкнул Копье. «Тут уже вопрос заключается в том, не сумасшедшие ли вы снуки «Клянусь, еще одно слово». Ноки поднялся из-за стола, но я его тут же потянул назад, и он сел на свое место. «Устраивать проверки и узнавать правду ты можешь, когда тебе только захочется», — заявил я Копью. «Но здесь мы для другого. Нужно решить, как мы будем действовать». «Надеюсь, то, что мы все здесь заодно, не вызывает сомнений?» «Не вызывает», — ответил за всех копье. «Вызывает сомнение то, чего ты, кем бы ни был, хочешь». «Хочу объединить весь север. Хочу, чтобы альмёрки провели островами, чтоб северяне прекратили расплить друг с другом и все вместе, плечом к плечу, отправились на юг». «Зачем?» «За богатством, трофеями, землёй». «За землёй?» — не понял рогнар да «Хватит нам ютиться на наших островах! У нас достаточно сил, чтобы отвоевать себе плодородную землю!» «Создать новое ярлдство на юге?» — удивился Рагнар. «Именно!» Присутствующие за столом принялись переглядываться. «Одно дело на бег», — осторожно заявил олов «Но обосноваться там. У нас слишком мало воинов. Южане выбьют нас в море». «Сейчас — да!» Но я не предлагаю отправляться на юг прямо сейчас. Перед этим нужно решить проблемы, которые есть дома». «Это ты о чём?» — поинтересовался Копьё. «Это я об армии Кунунга, застрявшей на Весланде. аютланцах спящих и видящих, как отобрать у нас острова. ор «И что ты, к слову, собрался делать с Рамом?» — вкратчиво поинтересовался Копьё. «А ты как думаешь?» — хмыкнул я. Ему слишком часто и много прощали ошибки. Ему доверили целый остров, а он...» «Ты убьёшь собственного отца?» «Брата», — ухмыльнулся я. «Это для тех, кто здесь собрался. Ты то ли Ратор, то мор Но для остальных ты точно Ратор, сын Рама. И ты собираешься убить собственного отца?» «За то, что он убил своего брата и предал клан», — дополнил я. «Это неважно покачал копьё головой. «Нет оправдания отца убийству». «Тебя просто иначе не будут называть?» «И что?» — усмехнулся я. Тут копье не нашел, что ответить. «Мне плевать, как будут меня называть», — объяснил я. «В прошлой жизни меня звали хитрецом. Напомнить, как я умер, попав в глупую, примитивную ловушку. Так что теперь мне абсолютно плевать на мое имя. Отца-убийца? Ну что ж, пусть так. Но что-то я не слышал, чтобы Рам был известен как Рам, брата-убийца». Что-то его так никто не называет. — К чему прозвище тем, кого и так презирают? — пожал плечами Копье. — Меня будут презирать за то, что я убью Рама? — Вряд ли. — Значит, и отца убийцы, и в лицо никто назвать не посмеет. Да и отец из него все равно был никакой. Насколько я помню, когда Ратор стал калекой, был ранен, Рам чуть его не сжег. Если бы не я, он убил бы собственного сына. — Такое было, да, — согласился Копье. «Но уже давно...» — это все лирика, — прервал наш спор Рагнар. «Что делать с Рамом, будем думать, когда он окажется в наших руках. А пока, думаю, стоит обсудить, как сделать, чтобы он в эти самые руки попал». «И ведь не поспоришь, прав?» «Что ж», — кивнул я, — «у меня есть несколько идей, как нам поступить, но захотите ли вы действовать, как я предлагаю?» «Изложи свои идеи, а мы будем думать», — ответил Рагнар и улыбнулся. «Ну а если ты действительно рмур ты думаешь, кто-то из присутствующих откажется делать так, как ты велел?» «Что ж», — хмыкнул я. Тогда идеи вариантов, как реализовать захват всего Севера, у меня была масса. Однако я позволил сначала поделиться своими мыслями всем присутствующим. Как и ожидалось, наиболее популярным был вариант, который подразумевал атаку всеми имеющимися у нас силами Вестланда. Точнее, армии кунунга на ней застрявшей. Пожалуй, сейчас это единственная сила, способная нас остановить. Хотя, конечно, бой будет нелегким. Да и затем еще предстоит мне захватить острова Конунга, столицу, а там, как ни крути, да найдутся люди, способные держать в руках оружие и защищать свои дома и землю. Затем еще предстоит сцепиться с ютландцами. И, наконец, с Р'Амом. Данный вариант был наиболее простым, но, как и следовало ожидать, имел массу недочетов и проблемных мест. Главным во всем этом было то, что, даже одержав окончательную победу, захватив весь север, затем нам предстоит несколько лет сидеть на месте, ожидая, пока подрастут новые воины. Ни о каких походах на юг и речи быть не может. Были идеи начать с Р'Ама или ютландцев, но я их отсек сразу. Удар по моему дорогому брату покажет всем остальным — конунгу, ютланцам тенам и ярлам, считающим себя свободными, что они следующие на очереди. Идти на ютландцев вообще было крайне затруднительно, ведь чтобы добраться до их островов, предстояло оставить у себя в тылу остальных противников. Нет, не вариант, однозначно. Наконец, когда голоса притихли, свежие идеи и мысли закончились, а спорить мои соратники устали, выступил и я. И предложил начать с земель конунга. «А его войско, что на Вестленде, что делать с ним?» спросил Копье. Я хитро взглянул на него и ответил. «Ничего». Как это? Не понял он. А вот так. Кораблей у них нет, уйти с острова они не смогут, захватить город им не по зубам. Оставим десяток кораблей, которые будут ходить вдоль берега Вестленда и отсекать тех, кто попытается сбежать, но сами высаживаться не будем. Хочешь держать их в заперти? Догадался Рогнар. Что ж, может идея и неплохая, но если они попытаются захватить город. «Ну, раньше у них не получалось ведь. пожал я плечами. И в осаду уже не возьмут. Сил не хватит». ну что дальше?» «А дальше мы захватим все острова, пленим Конунга, заставим его отказаться от власти». «И?» «И всё?» «Войны, что застряли на Весландине, смогут оттуда идти. Им не привозят еду. Они вынуждены выживать так, как сами способны, и наверняка уже хотят домой. Как думаешь, согласятся они принять меня как своего правителя при условии, что старого уже нет?» или же будут стоять до последнего, при этом не имея шанса на победу. «Если влезут ютландцы, к примеру, прорвут нашу блокаду и пришлют корабли за армией и конунга, то...» «Брось!» — отмахнулся я. «Сам-то веришь, что ютландцы и люди конунга объединятся? Сам конунг может быть, но его командиры...» «Нет, они на это не способны». «Плюс, занявшись конунгом, мы затем разберемся и с ютландцами, и с Рамом» а армию оставим напоследок. У них просто не будет иного выбора. Я усмехнулся. Плюс мне будет, что им предложить. «И что же?» — заинтересовался олов «Пойти вместе с нами на юг, как в свое время и планировали». «Нет Конанга, нет союзников, нет смысла продолжать войну», — принялся загибать пальцы копье. Зато есть новый правитель, который предлагает вместе с ним отправиться в набег на южные земли за трофеями и богатствами. Не знаю, как бойцы Конунга, а лично я знаю, что ответил бы новому правителю. Копьезу смеялся. Вскоре к нему присоединились все мы. Похоже, мои опасения были напрасны. Планы реализуются даже лучше, чем я рассчитывал изначально».